Он набросился на работу, устраивал совещания с товарищами по партии, накупал газеты, собирал материалы, рылся в них, звонил по телефону, посылал телеграммы мюнхенским политическим единомышленникам. Прошла неделя, вторая, и только тогда социал-демократы сделали давно ожидаемый запрос по поводу положения дел в Баварии. Впрочем, запрос касался не убийства служанки Амалии Зандхубер, а так называемого «зендлинговского сражения». В то время во всей Баварии хозяйничали вооруженные отряды истинных германцев. Они наводили порядок и карали неблагонадежных. Ну, короче говоря, устраивали нечто вроде репетиции перед настоящей расправой с внутренним врагом. Вооруженные отряды под началом обер-лейтенанта Вебера и капитанов Мюллера и Эстрейхера предприняли карательную экспедицию против рабочих электростанций на Вальхензее, организовавших свои сотни, чтобы обороняться от нападений истинных германцев. В окрестности Вальхензе Были заранее отправлены отряды велосипедистов и санитаров. Но когда главные силы каратной экспедиции собирались погрузиться в специальные поезда, стоявшие на готове на Мюнхенском вокзале Изертель, железнодорожники на отрез отказались вести этих до зубов вооруженных людей. Разочарованные и жаждущие прямых действий отряды истинных германцев решили напасть хотя бы на южные рабочие окраины Мюнхена – Зендлинг, Талькерхен. Брюдер Мюлли, Фильтр, Нейкофен, Оберфельд. Они забаррикадировали улицы, приказали жителям сидеть по домам и не выглядывать из окон, поставили часовых у входных дверей и на крышах, остановили трамвайное движение, устроили опорные пункты и начали палить во всех, кто попадался им на глаза. Особенно жестоко они обстреливали железный мостик, соединявший эту часть города с другим берегом Изора. Полицейские, слишком малочисленные, чтобы оказать сопротивление, заперлись в своих участках. Когда, наконец, к ним пришло подкрепление, командиры отрядов заявили, что вооруженные силы истинных германцев – ничто иное, как «добровольческая полиция». Никто не помешал патриотам спокойно убраться в освоясь. Власти сочли за благо арестовать нескольких рабочих из этого района, обвинив их в нарушении общественного порядка. На имперском правительстве лежал в то время тяжкий груз забот. Рурские события, инфляция, диктатура заправил тяжелой промышленности, их требования силой оружия раздавить ненавистные красные правительства в Саксонии и Тюрингии, эти грозные проблемы требовали срочного решения. По сравнению с ними дурацкое зендлинговское сражение представлялось мелочью. Что скрывать? Конечно, истинные германцы получали часть оружия из запасов Рейхсвера. Так что у правительства были бы основания принять против них решительные меры – Но все знали, что в последние месяцы в Баварии произошли куда более серьезные акты анархии. И все привыкли, что к любым представлениям имперского правительства Бавария относится с наглым безразличием. Да, никого уже не тревожило, что эта провинция безмерно упряма, что там непрерывно нарушаются статьи Конституции, что в Рейхстаге чуть не ежемесячно возникают дебаты на этот счет. Так что к запросу социал-демократов никто особого интереса не проявлял. Да и они сами мало чего ждали от него, иначе не поручили бы выступить доктору Гейру, чье имя теперь фатально вызывало насмешливые улыбочки. Поднимаясь на трибуну, доктор Гейер не хромал и не мигал, не перебирал пальцами, Владел голосом. Его давняя мечта исполнилась. Он стоял на трибуне Рейхстага в огромном зале, старомодном, роскошном и безвкусном, стоял и говорил для всей Германии. Он описал «Зенлинговское сражение», привел статистические данные о численности военных организаций патриотов, о их вооружении. Как и в своей «Истории беззаконий», все время ссылаясь на документы, перечислил самые вопиющие из безобразий, учиненных истинными германцами и оставшихся безнаказанными. Нападение на мирных прохожих, разгон собраний, раненые и убитые депутаты из враждебных патриотом партий, оскорбление имперского правительства, гнусные издевки в адрес главы государства, сожжение государственного флага, Он нанизывал дату на дату, цифру на цифру, говорил остро, но полностью владел собой, не позволяя себе ни единой ораторской уловки.